Глава девятая «И все равно он мне не нравится», – произнесла девушка, – стоило только нам покинуть дом Дрейка, в котором он разрешил остаться нам на ночь. «А мне показалось, что он нормальный мужик», – выразил я свое мнение по этому поводу. «Не бывает среди инквизиторов нормальных мужиков, как, впрочем, и баб, последние даже еще хуже». «Спорить не буду, Опыт общения с ними у тебя явно побольше, чем у меня». «Спокойно», — отвечаю я, — «Аретто», ибо для меня Дрейк был первым инквизитором, с которым я встречался в этом мире. «В общем, я рада, что все закончилось хорошо, и нам не пришлось с ним сражаться». Амазонка задумалась. «Кстати, я не уверена, что даже втроем нам удалось бы его одолеть». «Ты думаешь, он настолько силен?» Инфосеть, конечно, показывала мне знаки вопроса в отношении его уровня, но так было и с моей спутницей, а уж если на чистоту, очень сильно я ее не считал. Вдвоем с сумраком я бы смог с ней справиться. Наверное. Не знаю, просто чувствуется в нем что-то такое. Не могу объяснить нормально. В общем, я думаю, он очень силен». И опять же, он инквизитор седьмого ранга, а это о многом говорит. Занимаясь бумажной работой, такого ранга не получить, это означает, что задание церкви он выполнил многое, очень многое. Тогда да, соглашусь с тобой. Хорошо, что все закончилось, хорошо. Не просто хорошо, а я бы даже сказала, отлично. Проблем со святошами не нажили, так еще нам и сверхзаказа заплатили, улыбнулась Аретто. «Осталось теперь решить проблему с Дрейками, и можно возвращаться обратно в город». Отвечаю я девушке, и она кивает. «Кстати, я вот о чем хотел тебя спросить. Все на континенте знают о получении уровней, навыков и так далее». «Сложно сказать», – девушка задумывается. «Не могу сказать про всех, но большинство слышало об этом. Понимаешь, у нас амазонок в этом плане все немного по-другому». «Это как?» «Я тебе рассказывала, что наш народ благословила сама богиня охоты Ан-Ахар. Благодаря этому девушки нашего племени уже с десяти лет могут отслеживать свое развитие и получение внутренней силы». Внутренние силы?» «То, что мы получаем за убийство других существ. Просто у всех это называется по-разному. Большинство людей, например, называют это опытом. Твой народ силой, нарешей и так далее». То есть все жители этого мира могут получать опыт? По сути, да. Достигнув определенных успехов, рано или поздно все получают возможность к развитию. И вот тогда и начинается самое интересное. Я поняла. Жители этого мира не имеют доступа в инфосеть. У них есть своя механика получения уровней и навыков, а инфосеть лишь адаптировала ее для тебя ради удобства. Слышу я голос Андромеды. Тогда почему я эволюционировал? А вот это интересный вопрос. Попробуй спросить у своей знакомой. А что насчет животных? У них, как и у других полуразумных рас, все немного по-другому, отвечает Аретто. Хм, а вот мы и подошли к сути. За убийство других они тоже получают опыт, но у них как бы это попроще объяснить. Амазонка задумывается. В общем, у них есть определенный порог, до которого их тела могут впитывать эту самую энергию. Когда животное набирает столько внутренней энергии, что тело больше не способно ее вместить, происходит процесс изменения, и это животное переходит на более высокую ступень эволюции. Как это случилось, например, с твоим падальщиком? Хм, интересно. А что насчет полуразумных рас? «Да у них все так же. Ты же встречал крысолюдей и видел отличие обычного крысюка от крысогра. Хотя последний это вершина их эволюционного роста. Между обычным крысюком и крысогром существует еще одно или два промежуточных звена. Как они называются, я не помню, так как мне это не интересно. И вообще, почему ты всего этого не знаешь?» А Ретто окидывает меня подозрительным взглядом. «Никогда не любил учиться», — усмехнувшись, отвечаю я девушке. «Одним словом, орк. Хотя, если честно, ты все равно отличаешься от своих соплеменников. Как по мне, ты слишком умен для представителей своей расы». «Еще один подозрительный взгляд в мою сторону». На то была воля Нарэша. Оскалив клыки и улыбнувшись, отвечаю я амазонке. Нужно было еще спросить ее про стату и количество свободных характеристик, которые она получает, прокачивая уровни, но сейчас для этого было не время. Я и так вызвал слишком много подозрений у Аретто и не хотелось усугублять еще больше. Может быть, девушка пожимает плечами. Главное, что ты не ведешь себя как основная часть твоих собратьев, а это уже хорошо. А что с ними не так? Ты шутишь? Аретто окидывает меня недовольным взглядом. Думаешь, остальные просто так на вас косятся? Дикари, варвары и необразованные хамы, которых интересуют только войны и удовлетворение собственной похоти. Вот первое, что приходит в голову, когда думаешь о борке. Не думал, что все настолько плохо. Ты вообще словно не от мира сего? Ты точно орк? Усмехнувшись, спросила Аретто. «Так, надо срочно менять тему». «Точно, просто рос не среди своих», — сказал я первое, что пришло мне в голову. «Вот оно как», — Амазонка задумалась. «Ну, тогда понятно, почему ты ведешь себя странно». Девушка улыбнулась и больше ничего спрашивать не стала, за что я был ей очень благодарен. До нужной нам горы, где, как сообщалось в контракте, обитали дрейки, мы добрались на следующий день после того, как покинули деревню. Здесь должна быть тропа, ведущая на самый верх. Глядя в небо, сказала Аретто. Я пока займусь ее поисками, а ты разбей лагерь. Подниматься на вершину ночью может быть очень опасно по нескольким причинам, поэтому предлагаю не рисковать и подождать следующего утра. Хорошо, как скажешь. Отвечаю я амазонке и скидываю с плеч рюкзак, который все это время волочил на спине. Фух. Я устало вздыхаю и облокачиваюсь на рюкзак спиной. Тащить его было не самой простой задачей, но зато мне удалось повысить уровни таких навыков, как физическая мощь. Она стала седьмого уровня и атлетика до седьмого. Сумрак ложится рядом со мной и кладет голову мне на ноги. Ей тоже пришлось не сладко, ибо в последнем бою Бладгар порядочно наглоталась мертвой крови. Последние несколько дней ее сильно тошнило, и выглядела она не очень. Чешу ей за ухом, и она издает негромкие урчащие звуки. «Интересно, какой у тебя порог энергии в теле?» Спрашиваю я Сумрак, но она, конечно же, мне не отвечает. Не знаю, какой порог у тел Бладгаров, но опыта она успела получить много, послышался голос Андромеды. Это да, крысогры, кобальт-чемпион, куча мертвецов. Хотя, если честно, я уже успел привыкнуть к Сумрак в этой ипостаси. Узнаю старого Кинга, не любителя перемен. «Будь у Андромеда лицо, сейчас бы я мог стать свидетелем того, как ИИ закатила бы глаза». «Это плохо?» «Нет, это просто факты», — спокойно отвечает Ада. «Ты всегда был таким. Кстати, я продолжаю восстанавливать твою память, поэтому в ближайшую неделю рассчитывай на самые разные сны». «Понятно. Спасибо, что предупредила. Отвечаю я ИИ и начинаю разбивать лагерь». А Ретто появилась спустя полчаса. Наш ужин. Амазонка кидает рядом со мной две тушки упитанных зайцев. О, мне придется снова есть эти подошвы. Киваю я в сторону мешочка с солониной. Нашла тропу. Да, девушка закидывает еще пару поленьев в костер. Усевшись рядом со мной, берет в руки нож и начинает разделывать одну из тушек. Проблема в том, что я увидела следы волков, причем необычных. Следы раза в два крупнее, и если это то, о чем я думаю, то поход на вершину может немного осложниться. А о чем ты подумала? Скорее всего, это стая альфа-волков. По они не сильны, но когда их больше четырех, даже у опытных воинов могут возникнуть проблемы. Плюс у такой стаи всегда есть вожак, который еще сильнее и умнее остальных. Пойдем другим путем? Нет, это единственная годная тропа. Если идти не по ней, то нам понадобится специальное горное снаряжение, которое мы сможем купить только в городе. А это значит, что нам придется возвращаться обратно. Ну или же мы можем рискнуть. Честно, мне не очень хочется терять время и возвращаться в город. Можно, конечно, сдать контракт в гильдию наемников, но игра не стоит свеч. Немного подумав, отвечаю я «Аретто». «Значит, хочешь рискнуть?» Амазонка закидывает в котелок тушку зайца и перемешивает его содержимое. «Почему нет?» «Тоже кидаю в котел очищенную тушку». «Тогда решено. Идем дальше». Ночью мы с Аретто охраняли лагерь по очереди. Когда наступил мой черед спать, и я уже был на полпути к царству снов, амазонка меня разбудила. «Кинг, вставай!» Толкнув меня в плечо, тихо произнесла девушка. Нехотя поднимаюсь, и до меня, тут же доносятся звуки волчьего воя. «Они рядом?» Спрашиваю я воительницу, беря в руки топор. «Сложно сказать». Амазонка оглянулась по сторонам и, сняв со спины щит, положила рядом с собой. Смотрю на сумрак. Бладгар вела себя обычно и не выражала беспокойства. Я думаю, стоит положиться на нее. Киваю в сторону своей питомицы. Думаю, сумрак сможет их почувствовать. Тоже верно. Задумчиво отвечает амазонка и вроде успокаивается. Просто если этим тварям удастся застигнуть нас врасплох, да еще ночью, шансов на победу у нас практически не будет. Если тебе будет спокойнее, то я могу не ложиться спать. Пожав плечами, отвечаю «Аретто». Я, конечно, устал, но не до такой степени, чтобы валиться с ног. Одну ночь можно и не поспать. «Нет, Кинг, ложись. Завтра будет сложный день, и тебе требуется отдых», отвечает мне девушка. «Извини, что разбудила», — говорит она, «и стоит мне только лечь обратно на походный плащ, как сумрак, лежащая у меня под боком, начинает рычать». «Ну, значит, не судьба». Беру в руки топор и поднимаюсь, а Ретта тоже достает клинок из ножен, а во вторую руку берет щит. «Встаем спина к спине», — говорит мне воительница, и я делаю, как она сказала. До нас снова доносится волчьи вой, но в этот раз гораздо ближе. Странно, говорит Аретто спустя минут 10 после того, как мы приготовились дать волкам бой. За это время они на нас так и не напали, но продолжали выйти где-то неподалеку. «Что именно?» Складывается такое ощущение, будто бы они хотят нас напугать, ну или деморализовать. Обычно волки так себя не ведут. Эти твари, конечно, умны, но не настолько же. «Действительно странно», – успел подумать я, как вдруг волки наконец-то напали. Арр! Волк прыгает на меня, но его прыжок обрывает сумрак. Бладгар сбивает альфа-волка в полете, и между двумя зверьми завязывается драка. Сзади доносится глухой звук удара о щит. Понятно, амазонка тоже вступила в бой. Оглядываясь по сторонам и в свете костра вижу быстро приближающийся ко мне темный силуэт. Приготавливаюсь к атаке и как только одна из тварей прыгает на меня, наношу удар по диагонали сверху вниз и мой топор вгрызается в плоть волка. «Не успеваю я освободить оружие, как другая тварь хватает меня за ногу и резко дергает в сторону. Успеваю в падение нанести удар, и на мое лицо падает несколько капель теплой крови. «Как же это чудесно!» – проносится мысль в моей голове. Согнувшись, хватаю свободной рукой альфа-волка за загривок и тяну на себя. Зверь начинает скулить, а клыки, вцепляется мне в руку». Как будто тебе это поможет. Замахиваясь и со всей силы опускаю топор на хребтину твари. Внимание! Получено 1300 эксп. Поднимаюсь и понимаю, что опыт я получил не за того волка, с которым сражался. Быстрый взмах топора и голова твари, отделившись от тела, откатывается в сторону. Внимание! Получено 1300 эксп. Ага, а вот опыт из-за моего. «Арррр!» Доносится до меня справа, и я не успеваю среагировать. В меня врезается что-то тяжелое, и я падаю на землю, оказавшись погребенным под альфа-волком, накинувшимся на меня сверху. А Оскалив пасть, тварь пытается вцепиться мне в лицо, но я выставляю руку, и его челюсти сходятся на ней. Разжимаю ладонь с топором и со всей силы бью кулаком в морду альфа-волка. Не отцепляется. Бью еще раз и еще. Боль отступает на задний план, а внутри вновь начинает зарождаться чувство легкой эйфории. Бью третий, четвертый, пятый раз и хватка альфа-волка ослабевает. Внимание! Получено 1300 эксп. Перед глазами снова появляется текст, но я не обращаю на него внимания. Схватившись одной рукой за нижнюю челюсть твари, а второй за верхнюю, развожу их в стороны. Внимание! Получено 1200 EXP. Внимание! Вы получаете 17 уровень. Получено 3 очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? В живучесть. Говорю я Андромеде и, поднявшись с земли, дрожащими от возбуждения руками, беру топор. «Кинг, рядом трейсер!» — говорит мне Ада, и я ощущаю знакомое чувство, которое мне еще не приходилось испытывать с того момента, как я потерял память. По телу пробегает мелкая дрожь, я поворачиваю голову назад и вижу два красных глаза, горящих в ночи, словно прожекторы.